Глава двадцатая. Колдовство. Дома я сделала все, как наказала мне бабушка, и, оставив Радамилу на попечение цветаны, на следующий день вновь ушла к колдунье. Она уже ждала меня. «Веретено не только для придения нужно», — сказала бабушка, поглаживая принесенные мной веретенца. «Оно так кружится, что всю жизнь твою закрутить или раскрутить может». «Что значит раскрутить?» — не поняла я. А ты, когда по пути своему идешь, если свернула не туда или худое тебе, что прилетело, то в этот момент его убрать легче всего и на путь свой вернуться, когда еще недалеко от него ушла. А если уже далече, то как его искать? — ответила она. Вот и крутят веретено противосолонь. А это значит против того, как солнце идет. и этим отматывают назад свою жизнь до худого момента а оттуда по нужному пути идут. «А так все изменить можно?» — спросила я, думая о событиях последнего солнца, которые принесли столько бед нашим землям. «Не все, а только то, что себя самого касается. Есть вещи, не подвластные нам, а есть нашего разумения», — покачала головой бабушка. «Но если очень далеко от развилки роковой ушла, то полностью исправить не получится». Поэтому и надо постоянно со своей душой сверяться. Довольна ли она? Спокойна ли? Она всегда знает, той ли дорогой идешь. Я расстроилась. Так хотелось вернуть все назад, нашу спокойную жизнь при старом князе. — Ты как себя ощущаешь? — продолжила бабушка, пристально глядя на меня. — Чувствуешь ли силы? — Весь дом на мне, — вздохнула я. — К вечеру без ног падаю. Но это привычно для всех селянок. — Ты права, все трудятся, но кто-то восстанавливается за ночь и новый день силами начинает, а кто-то так и встает уставший. — Если силы утекают, как из дырявого ведра, то никакой сон не поможет, — ответила колдунья. — Последнее время мне совсем не по себе, — согласилась я, — будто и правда силы теряю. — Наговор темный тебя гложет, все силушки вытягивает, от земли матушки тебя отсоединяет. Вот и устаешь ты, пуще прежнего. Как наговор, удивилась я. Никому же я дурного не делала. Что бы худо пожелали и не обязательно что-то делать, усмехнулась бабушка. Люди ведь по себе судят, по своим чувствам меряют. Не понравилось им что-то или позавидовали, могут плохого пожелать. У нас в селении таких нет, сказала я, и осеклась. Не было, да вернулись!» подтвердила мои догадки бабушка. Думаешь, с добром старейшины приехали? Нет, они злобу затаили и ждут, когда отомстить смогут. Но некоторые чувства немедленного утоления требуют. Вот и наслали на тебя наговор. «Да кто же?» – воскликнула я. «Сама посмотри», – ответила бабушка. «Ты должна следить за собой. В чистоте и тело, и разум держать. А как худое на себе почувствуешь, сразу избавляться». — А то какая из тебя берегиня, если ты себя защитить не можешь, — строго добавила бабушка. — Я все ждала, когда ты сама заметишь, скинешь худо. А ты и не смотришь, не замечаешь, так и до беды близко. Я опустила голову. Совсем забыла я про силу свою, про разговоры свои с водой до да землей, про то, как вдыхать полной грудью свежий воздух, с каждым выдохом выпуская из себя дурное. Как омываться в ручье бегущем, смывая все худое? Как стоять на земле матушки, прорастая в нее ногами, и будто по корням впитывать из нее соки живительные, силой наполняющие? — Как мне недруга своего увидеть? — спросила я. — А ты сначала на себя посмотри, будто со стороны, — ответила бабушка. — Что видишь? Я представила себя со стороны, да не снаружи смотрела, а будто душу свою потрогать хотела. Всю себя представила, а в районе живота и на руках темноту углядела. Ее даже стряхнуть захотелось, а мыться от грязи, прилипнувшей. — Вот почему мне везде паутина мерещилась, будто объят ею весь мир, — сказала я. — Что в себе не замечаем, то на других видим, — ответила бабушка. — А теперь посмотри, куда ниточка от темноты тянется. Взглянула я на себя еще раз. От темных пятен ничего не исходит. Будто прилипли они ко мне, и все. Разозлилась я тогда на себя, на беспечность свою пеняла. Ведь я так и мужа, и родомилу погубить могу, поделившись с ними своим худом. «Кто меня извести задумал?» — спросила. Колышится темнота, молчит. Я ее снять, сбросить пытаюсь, а она крепче липнет. Но увидела я тоненькую ниточку, что от нее тянется. Пошла следом, вьется ниточка то исчезает, то вновь появляется, будто скрыть ее кто пытался, да от меня не скроешься. И завела меня эта ниточка в дом знакомый, все они приметные. Увидела я глаза женщины, что недавно меня за забором высоким искали, и развеялось сразу видение, как дверь от ветра захлопнулась. «Поставила она непрогляд на свои действия», — сказала бабушка, внимая тому, что я увидела. — Да только сил у нее мало, куда ей с нами тягаться? — За что она так? — спросила я. — Я ей ничего плохого не делала. — Так она тебя в смерти своего сына и мужа винит, — ответила колдуня. А как худо наслала, если силы не обладает, — не понимала я. — Материнское сердце и без дара сильно, а уж когда злобой полно, то нет ему преград, — был ответ. Я вдруг четко ощутила всю тяжесть, что силы мои забирала, и за ней мерещилось мне лицо матери Бартана. — Как мне снять с себя ее ненависть? — спросила я колдуню. Способов много, младо, — ответила она. — Но есть один из самых сильных, матушку Макаш призывающий, ее силу проводящий через веретено еловое. — Ель, красавица, зимой и летом зеленая, — молвила я, крутя в руках веретенца еловое. «Веретено из ели худо забирает, как и альха с осиной да бузиной», — продолжала бабушка. «Да только ель с самой макошью связана. Недаром под елочкой верчи ей оставляем». Слушая колдунью, крутила я в руках веретенце еловое, ладное, гладкое, демидом давно мне сделанное, с поперечными насечками, чтоб худо лучше цеплялась, Бабушка тем временем достала капельку еловой смолы, Растопила ее и с маслом смешала. «Это тебе для оживления веретена», — сказала она, ставя передо мной плошку. Запах свежей еловой хвои сразу заполнил всю избу. «Темную пряжу принесла?» — уточнила колдунья. Я достала моточек, что сама пряла, отмотала от него небольшую ниточку. «Прежде чем худо снимать, надо подготовиться», — начала учить меня бабушка. «Круг обережный начертить» верчи природе матушке поставить. Помнишь, как мы на поляне делали, когда обряд ворожей творили?» Я кивнула. «Перед моим сватовством мы проходили ритуал прямо на поляне у ее дома, но сейчас к бабушке стали захаживать селяне, и мы не рискнули проводить таинство на глазах у тех, кто мог прийти к ней за помощью. Приготовь дары воде, ветру, огню и земле. Воду колодезную в кувшин налей». Перышко легкое найди, дыханием своим его оживи, лучину зажги до да цветов набери. По четырем сторонам от себя поставь, — продолжала бабушка, а я следовала ее подсказкам. Теперь возьми веретено и, держа его пяточкой наружу, покрутись вокруг себя, посолонь. Да представь, как вырастает стена там, где ты веретеном чертишь. Но ведь здесь, кроме нас, с тобой никого нет, — «Зачем убережный круг ставить?» – спросила я. «То, что ты никого здесь не видишь, это не значит, что никого нет», – строго ответила бабушка. «Ты сейчас начнешь обряд творить, во все стороны от него ручьи потекут, а мало ли кто поживиться захочет. Ты и не увидишь, так и утекут твои силы к нему», – терпеливо разъясняла мне колдунья. «Так что перед любым действом надо защиту вокруг себя ставить». Я согласно обошла по кругу, приветствуя каждую стихию и представляя, как отгораживаюсь стеной. Перед глазами будто пробежала рябь, как прозрачная водица потекла по границе круга. Потом я подожгла лучину, обращаясь к огню, прося его поддержать мои устремления, сжечь все дурное, что на мне есть. Оживила своим дыханием перышко, прося ветер унести от меня чужие помыслы, Поприветствовала сестрицу Водицу, представляя, как смывает она темноту с живота и рук моих. Положила цветы в благодарность земле матушке, представляя, как прорастаю корнями в самую толщу ее, как крепко стою на ней и как поднимаются по корням ко мне силы. — А теперь веретенце оживляй, — сказала бабушка. Да — Докрути его противосолонь. Я взяла еловое веретено в руки. Растерла его ладошками, жаром сердца своего наполнила, а потом переложила в левую руку. Начала наносить масло, поворачивая веретено против солнца. Закрутилась, завертелась веретенце, начало кружить вокруг меня вихри. «Помоги мне, веретенце, худо себя снять, худо снять, чистой стать, водиться и умыться, огнем опалиться, пусть худое все в пепел обратится, сними с меня путы темные, думы чуждые». Проговорила я, поднося веретено к огню и проводя им над пламенем лучины три раза. Потом прижала веретено к животу, чувствуя, как становимся мы единым целым, как продолжается моя рука деревянной палочкой. И обратилась я к богине милостивой. Макош, матушка, позволь мне твоей силушкой напитаться, дурное все с себя снять. И услышала меня матушка, разрешение свое послала, Начала я тогда противосолонь кружиться и веретено свое также крутить, нитку темную на него наматывать и приговаривать «Крутись, веретенце, против солнца! Сними с меня, млады, все худо, все лихо! На нитку намотай, да сначала начинай!» Я крутила веретено и представляла, как наматываются на него худые помыслы людей, что в меня посланы как бороздки на коноке зацепляют темноту, что окружает меня. Вместе с веретеном крутилась и я сама. Чувствовала, будто улетаю назад. Увидела я вновь повозки старейшин, едущие мимо нашего дома, и глаза матери Бартана, на ворота наши смотрящие, словно прожечь их пытающиеся. И в этот момент остановилось кружение. «Дошла ты до времени, млада, когда лихо на тебя прыгнула!» — Вот сколько ты с ним ходишь, — сказала бабушка. А я вспомнила, что будто удар от взгляда женщины почувствовала, покачнулась слегка, да внимания не придала. — Нитку аккуратней снимай, да смотри, руками ее не касайся. Палочку какую возьми или веточку, — говорила дальше бабушка, — сожги их скорее. Сняла я свиретина нить, кинула ее в плошку деревянную, поднесла лучину к ней и подожгла. «Забери огонь, батюшка, все худо, выжги огнем своим все лихо, на нитку намотанное». «А теперь круг обережный снимай, да пепел земле придавай», — продолжила колдунья. Я взяла плошку, в которой нить сгорела, вышла во двор, высыпала пепел на землю и свежей земелькой сверху присыпала. «Забери, мать сыра земля, остатки лиха, перетри, схорони, в прах обрати», — обратилась я к ней. Выпрямилась и почувствовала легкость такую, будто порхаю я вместе с птицами. Захотелось мне посолонь покрутиться, вернуться из глубины времени, где лихо снимала, в день настоящий. Накружилась, навертелась, будто танец станцевала. Домой к бабушке пришла, поклонилась. «Спасибо вам за помощь и знание, сказала я. «Так хорошо себя чувствую, будто груз тяжкий сбросила». «Так ты груз и сбросила», — улыбнулась бабушка. «А теперь веретенце почисти. В соль его положи, потом ее на землю высыпь». Я обещала все сделать, а, вернувшись домой, столько дел сдюжила, как давно не могла. Но к вечеру все равно устала. «Чтоб худо снять, надо силы потратить. Но без этого никак», — вспомнила я слова бабушки. «Зато теперь тебя ничто не гнетет». На этом я спокойно уснула. Несколько дней после очищающего ритуала я очень хотела спать. «Через сон тело исцеляется», — вспомнились мне слова бабушки. «Когда ты спишь, душа твоя с природой соединяется. На ее спокойствие и неторопливость настраивается, силой пропитывается. Так что отдыхай, коли есть возможность. А как силы вернутся, дела наверстаешь. Но главное, о муже не забывай. Ты сама сейчас в поле не бываешь. У вас и так работников много, а с Демидом рядом свободные девицы работают, в полдень все вместе в тени отдыхают. Так что не только о себе до да малышки думай, а и о муже родей. Я с опаской потянулась вниманием к своему мужу. После рождения рода Милы остыла я к его ласкам. Все мое тело и помыслы дочери были отданы, а муж будто за ее спиной был. Да еще и жили мы на разных половинах дома». Негоже ребенка на первое место ставить, звучало в голове. Детю тогда хорошо, когда родители его в согласии, а если ребенка впереди поставить, то тяжело это для него. Ведь на нем все помыслы сосредоточатся, а все по природе должно быть. Никогда веточка вперед ствола не питается, никогда ягодка вперед цветочка не зреет. Сначала себя с мужем напитай, а тогда ребенку благо само пойдет. Мало что вас с мужем огонь связал, его еще и поддерживать надо. Начала вспоминать я, много ли времени мы с мужем друг с другом проводили. Мужчины с поля без сил возвращались и после ужина падали отдыхать. Куда уж мужу ко мне идти? Вот если бы рядышком ночевали, как раньше, то иначе бы все было. Зачем у них в семье разделение придумано, — думала я, — так и от суженого отдалиться недолго. Дотянувшись вниманием до своего ладу, я увидела его работающим в поле. Рядом с ним были его братья. Земля, которую обрабатывала наша семья, находилась чуть в отдалении от основной пахоты, поскольку ведмурт с сыновьями приехали сюда лишь два солнца назад. Но даров она давала достаточно, и мы надеялись, что нам хватит и дань заплатить, и себе на зиму оставить. Со стороны старой пахоты, в сторону мужчин моей семьи, шли две девицы. На плечах они несли кувшины с молоком. Их обычно приносили младшие дети своим родным в жаркий полдень. И вместе с ржаными лепешками утоляли им голод работающие люди. Мы коров не держали, и я днем на поле не ходила, я с утра собирала еду мужу с братьями на весь день. То, что приходят к ним девицы чужие, не знала. Никогда об этом за столом не говорили. Приблизились девицы, протянули кувшины мужчинам. Одна из них с Белозара глаз не сводила, а он поблагодарил ее, отпил из кувшина и передал брату-младшему. Вторая протянула молоко Демиду, поднес он к губам кувшин глиняный. Потекло молоко по губам алым, и ужалило мое сердце ревность колючая. «Молоко-то не простое, а с приворотом!» Внезапно подумалось мне. После похода ратного мало мужчин в осталось. Девицы на чужих мужей засматриваются. И увидела я на краю кувшина нитку красную заговоренную. Пронзила я кувшин взглядом ненавистным, будто колом по нему ударила. И треснул он в руках моего ладу. Потекло молоко по рубахе распахнутой. Повинился Демид перед девицей. Обещал ей новый кувшин отдать. «А я тебе подарочек в него положу», — подумала я. «Будешь знать, как чужих мужей к себе разжигать». Ближе к вечеру отдала я Радамилу цветание. Последить ее за дочкой своей попросила, а сама к мужу на земле пахотная пошла. Удивился Демид, меня увидев. «Пойдем на речку, жар дневной смоем», — предложила я. Ушли мы подальше от всех, ведь вечером многие после работы в реке омывались. А мы на край леса сладу убежали, чтоб никто нам не мешал. Плавали вместе, плескались друг в друга, как дети. А я, когда на Демида воду из рук лила, себе под нос приговаривала: Забери, вода, с Демида, все чужое, наговоренное, закрой его сердце для всех девиц, кроме меня, жены огнем выбранной. Очисти кровушку его от яда проглоченного, от приворота красного. Пусть только меня видит, как богами на свадебном огне велено и так омывала его водой проточной, а сестрица водица смывала чуждое и с собой уносила. Вышли мы из реки и без сил на траву упали. Полежали рядышком, муж ко мне потянулся. Да услышали близко голоса чужие, смех заливистый, не стали на виду у всех нежности предаваться. Зато пока домой шли, обнимал меня Демид, как в первые дни замужества — Смотрел на меня глазами, огнем наполненными, а вечером еле дождались мы, пока разошлись домашние. Не принято было у нас, чтобы мужчина на женскую половину при всех заходил. «Милее всех ты мне, Млада!» — шептал мне муж ночью темную, после нежности огненной. Краше тебя никого нет, но далека ты стала с недавних пор. Не я для тебя главный, а дочь наша». «Прости меня», — отвечала я. Всю себя нашему дитя отдаю, а о тебе позабыла. А негоже жене мужа не замечать, ведь без него и дитя бы не было. А кувшин девицы я сама отнесу, да скажу, чтобы не ходила она к тебе более. — Ты уже все знаешь, — рассмеялся Демид. — Да они не ко мне, а к Белозару приходят. Жену в этот год он может себе выбрать, вот девицы за ним и ходят. Мало ведь отроков из похода вернулось. — Может, и к нему, — отвечала я. — а нитка на тебя заговорена была. — Не подействует на меня она, — ответил Ладу. — А вот Белозара бы кто приворожил, может, и хорошо было бы. Цвета она не для него ведь, а он о ней одной думает, лишь ее во снах видит. От цвета не наследника растить надо, княжича ждать. Не может она на чувства Белозара ответить, хотя вижу, что млеет ее сердце при виде его. Не всем суждено разделить свою жизнь с любыми с грустью проговорила я, и крепче прижалась к мужу, радуясь, что нам с ним выпал жребий быть рядом. И вновь накрыла нас волна нежности. Горела я во власти рук мужних, дожалела, жалела, что редко он ко мне приходит, обещала себе быть внимательнее и ближе к ладу любому.